Доктор Кот. Впервые я оперирую, испытывая колоссальную ответственность за исход операции. Я не мог подвести Леру. Если что-то случится с ее отцом на моем столе, она мне этого никогда не простит. Я должен быть максимально собранным и профессиональным. Господи, это же обычное стентирование, которое проводится через бедренную артерию. Ему даже не придется разрезать грудную клетку. Почему я так волнуюсь? Вспоминаю мантру, которые мучил меня мой наставник, и успокаиваюсь. Странно, почему Лера не говорила мне о том, что у ее отца проблемы с сердцем? Постеснялась? Вот глупая. Присоединяю к груди пожилого мужчины электроды, чтобы контролировать частоту пульса. Через маленький прокол устанавливаю катетер-порт для проведения интродюсера. Пациент находится в отключке. И это даже хорошо. Не люблю взаимодействовать во время операции. Мешает. Ввожу имплантат, который прижимает холестериновые бляшки к стенкам сосуда. Но кровоснабжение не нормализуется. Почему? В чем проблема? В голове бьется лишь одно. Я не могу ее разочаровать. Я так конкретно мешает сосредоточиться на операции. Наверняка Лера сидит в коридоре и думает, почему так долго, что он делает с моим отцом? И выйти успокоить ее нет возможности. Просвечивая Андрея нежина рентгеном. Так, ясно. Нужно исправлять кровоток в нескольких местах. Проблема сужения просвета затронула коронарные магистрали. Закупорка 60%. Мне приходится провести установку стента в нескольких крупных сосудах и их ответвлениях. Это занимает слишком много времени. Лера, наверное, извелась вся, переживая за отца. Наконец разрешаю медсестре отвести пациента в палату. Выхожу в коридор, где на неудобной скамейке сидит Лера со своей мамой. Они обе подскакивают и вопросительно смотрят на меня. Операция прошла успешно, отвечаю стандартно. Не сдержав своих чувств, Лера бросается мне на шею, поглаживаю ее по спинке. Ее мама пытается всучить мне деньги. Пошутить, что ли, что операция за счет заведения? Ладно. Не буду портить отношения с будущей тёщей. Но мне нравится, черт возьми, когда на меня смотрят как на Бога. Мотивирует. Велю Лере отвезти маму в кафешку, а сам иду принимать душ. От знакомства с родителями ведь все равно не отвертеться. Раз они оба у меня в отделении, так почему бы не сделать это прямо сейчас?